Глава 42. Уайлд стрит Эдди прислонилась головой к двери. Она была одна, она попала в ловушку. Она знала, что должна как-то сообщить обо всем Чарли и Бенедикту и осознавала, как глупо было приходить сюда вдвоем с Импи. Эдди была уверена, что остальные ищут их, однако вокруг станции было слишком много тоннелей и проходов. Эдди попыталась открыть окно, но стекло застряло, отъехав на пару сантиметров. Вагонетки, стоящие на путях, были жутким напоминанием о планах Веры Крич. Эдди тяжело опустилась на сиденье машиниста. пст — что-то коснулось ее волос и осторожно потянула за косу. «Импи, как тебе удалось бежать Импи показала крошечный раскладной нож. «Нит прятал его у себя в мешке, и я прорезала дыру в сетке и выползла наружу». Она указала на маленькую трубку, соединяющую кабину с вагоном. «Я могу полететь и найти Чарли и Бенедикта!» «Это слишком опасно», — возразила Эдди. «Как ты отыщешь дорогу? А если птичий шпион осознает, что ты исчезла?» Размышлять об этом долго не пришлось. Резкий стук в стекло заставил обеих поднять взгляд. Ворон сидел за окном и заглядывал внутрь. «Прячься», — шепнула Эдди, однако было уже слишком поздно. Шэдуэлл заметил Импи и начал вращать глазами, склонив голову набок. Он еще раз постучал по стеклу и попытался просунуть острый клюв в щель приоткрытого окна. «Что нам теперь делать?» — прошептала Импи. «Мы должны как-то подать сигнал остальным, чтобы они поняли, что мы здесь». Ворон еще несколько секунд разглядывал их, потом запрыгал обратно вокруг вагона к дверям. Эдди знала, что он собирается наябедничать Вере. «Быстро, Импи, мы должны придумать что-нибудь». Импи слетела на панель управления поездом и стала изучать кнопки и рычажки. «Мы сможем заставить его поехать?» — спросила она. Эдди покачала главный рычаг вправо-влево, потянула за рукоять тормоза. Однако она понятия не имела, как привести в движение метропоезд. Импи взлетела над головой Эдди. «Как насчет вот этого?» — спросила она, указывая на какой-то аппарат, висящий высоко на стене и напоминающий старый школьный звонок. Кабина машиниста была оборудована чем-то вроде экстренной сигнализации, коробочкой с раструбом-колоколом, под которой была прилажена рукоять. Это было именно то, что нужно. Если они смогут включить поездной сигнал, остальные могут это услышать. Эди встала на кресло и взялась за рукоять. Она тянула изо всех сил, но старый механизм заржавел и сдвинулся с места только чуть-чуть. Звонок не издал ни звука. Ну же! выдохнула Эдди, снова дергая за рукоять. Вот, сказала Импи. Она держала в руках крошечный синий флакончик. Это лавандовое масло. Я обычно ношу его с собой. Вы всем так принято. Быстрее, поторопила Эдди. И импи взлетела и уронила две капли масла на механизм. Эдди потянула снова, и ручка начала двигаться по мере того, как масло просачивалось глубже в сочленение. Когда девочка повернула рукоять на полный оборот, сигнал прозвучал. Она вращала ручку быстрее и быстрее, пока долгая, переливчатая, радостная трель не прорезала воздух. «Дзинь!» Эдди еще раз провернула рукоять. Теперь звонок напоминал звук медных фанфар. Он заполнял всю станцию и уносился в тоннели. Эди и Импи смеялись, едва слыша самих себя. Это было невероятно, чудесно, оглушительно громко. За спиной у них царил хаос. Ворон взмыл воздух, а Вера выскочила из вагона, зажав уши ладонями. «Прекрати этот шум!» — закричала она, барабанив дверь кабины. Увеличительное стекло качалось у нее на шее. Эдди еще раз повернула рукоять звонка. «Достань ключ у нее из кармана!» — крикнула она Импи. Флитта выскользнула через оконную щель, и Эдди увидела, как та порхает за спиной у Веры, пытаясь пролезть в ее карман. Спустя несколько секунд она вытянула ключ и вернулась с ним к окну кабины. Шэдуэлл ее не заметил. Импи протолкнула ключ внутрь в руке Эдди. «Ты сможешь пойти и освободить остальных флитов?» — спросила Эдди. Импи снова скрылась в трубке, ведущей в вагон. Вера начала дергать за ручку двери. «Где ключ? Шедуэл, найди мой ключ!» Эдди еще раз прозвонила в звонок, и у входа в технический тупик наконец-то появились Чарли и Бенедикт в сопровождении флюмы, спекла и отряда мышей. Все они замерли, когда увидели старый вагон, Грузовые вагонетки, нагруженные добычей, и странную праздничную инсталляцию. Эдди спрыгнула с кресла и постучала по стеклу кабины. Чарли подбежал к ней. «Ты здесь!» — воскликнул он. Этот звонок трезвонил, как бешеный. «Что это за место?» «Эдди, слава богу, ты в порядке!» — выдохнул Бенедикт. «Мы искали тебя повсюду!» Эдди отперла дверь кабины. «Быстро!» — сказала она. «Надо схватить веру!» Тем временем. Вера Крич, никем не замеченная, подбежала к вагонеткам и уже снимала первую из них с тормоза. Вагонетки покатились по рельсам. Вера бежала рядом с ними. Бенедикт кинулся к ней, пытаясь схватить ее за пальто. «Не скричь, Вера! Вернись!» — крикнул Бенедикт. «Ни за что!» — ответила она и взобралась на вторую вагонетку, продолжавшую набирать скорость. Бенедикт помчался за ней, пытаясь догнать тележки, Но Шэдуэйл пролетел прямо у него перед лицом, ослепив на несколько секунд, и Бенедикт споткнулся и упал. Вера выпрямилась и помахала им рукой. Шэдуэл опустился ей на плечо. Вагонетки, продолжая ускоряться, скрылись за поворотом тоннеля. Чарли и Эдди помогли Бенедикту подняться на ноги. «Идем, мы должны догнать ее». «Нет», — во второй раз за эту ночь возразил Бенедикт. Мы не знаем, где эти рельсы соединяются с основными путями, а там проходит контактный рельс. Это слишком опасно, Эдди. Она, скорее всего, знает все эти тоннели и проходы, как свои пять пальцев. Но мы не можем ее упустить. Давай просто подумаем, Эдди. Должен быть другой способ. Эдди оглянулась на вагон, где остались флиты Веры. Там был кое-кто, кто мог помочь им. «Подождите здесь», — сказала она.